второе Господин Бахчеев Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б, от которого оставалось только 10 верст до Степанчикова, я принужден был остановиться у кузницы близ самой заставы по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как для 10 верст можно было довольно скоро — И потому я решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, пока мест кузнецы справят дело. Выйдя из Тарантаса, я увидел одного толстого господина, который так же, как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бронился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин... показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде. Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем более, что видел меня первый раз в жизни и еще не сказал со мною ни слова. Я заметил это, как только вылез из Тарантаса по необыкновенно сердитым его глазам. Мне, однако, ж очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг я догадался, что он едет теперь из Степанчикова от моего дяди, и потому был случай о многом порасспросить. Я было приподнял фуражку... и попробовал всевозможной приятностью заметить, как неприятные иногда бывают задержки в дороге, но толстяк окинул меня как-то нехотя недовольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал себе под нос и тяжело поворотился ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы, хотя и была предметом весьма любопытным для наблюдений, но уж, конечно, от нее нельзя было ожидать разговора приятного». «Гришка, не ворчать под нос! Выпырю!» Закричал он вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слыхав того, что я сказал о задержках в дороге. Этот Гришка был седой, старинный слуга, одетый в длиннополый сюртук и носивший при большие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между барином и слугой Немедленно произошло объяснение. — А, выпаришь, ори еще больше! — проворчал Гришка, будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить в коляске. — Что? Что ты сказал? Ори еще больше? Грубеянец вздумал! — закричал толстяк, весь побагровев. — Да что вы взъедаться на самом деле извольте? слов сказать нельзя! — Чего взъедаться? — «Слышите, на меня же ворчит, а мне не взъедаться!» «Да за что я буду ворчать?» «А за что ворчать?» «А то него нет «Я знаю, за что ты будешь ворчать!» «За то, что я от обеда уехал!» «Вот за что!» «А мне что?» «А мне хоть совсем не обедайте!» «Я не на вас ворчу!» «Он кузнецам только слово сказал!» «Кузнецам?» «А на кузнецов чего ворчать?» «А не на них, так на экипаж ворчу!» «А на экипаж чего ворчать?» «А зачем изломался? — А в целости будь на экипаж. — Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается. — Да что вы, сударь, в самом деле пристали? Отстаньте вы, пожалуйста. А что ты всю дорогу сычом сидел? Слов со мной не сказал, а? Говоришь же в другие разы. Муха в рот лезла. Того и молчал, и сидел сычом. Что я вам, сказки что я рассказывать буду? он сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки любите. Толстяк раскрыл был рот, чтобы возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, высказанным при свидетелях, с удвоенной важностью обратился к рабочим и начал им что-то показывать. Попытки мои познакомиться оставались тщетными, особенно при моей неловкости, но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия — Внезапно выглянула из окна закрытого каретного кузова с незапамятных времен стоявшего без колес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки. С появлением этой физиономии раздался между мастеровыми всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. распавшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на свободу. Наконец стал просить кого-то сбегать за его инструментом. Все это чрезвычайно веселило присутствовавших. Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Гремасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице — Перебранка двух баб и прочее, и прочее на эту тему производят иногда в иных людях самый добродушный восторг, неизвестно почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-помалу его физиономии с грозной и угрюмой стала делаться довольной и ласковой, и, наконец, совсем прояснилась. — Да это Васильев, — спросил он с участием, — да как он туда попал? «Васильев, сударь, Степан Алексеевич! Васильев!» — закричали со всех сторон. «Загулял, сударь!» — прибавил один из работников. Человек пожилой, высокий и сухощавый, с педански строгим выражением лица и с поползновением на старшинство между своими. «Загулял, сударь, от хозяина на третий день, как ушел, да у нас хоронится, навязался к нам. Он стамеску просит». «Ну на что тебе теперь стамеска? Пустая ты голова!» Последний инструмент закладывать хочет. — Эх, Архипушка, деньги, голуби, прилетят опять улетят. Пусти, родневестного создателя, — молил Васильев тонким, дребезжащим голосом, высунув из кузова голову. — Да сиди ты, идол, благо попал, — сурово отвечал Архип. — Глаза-то еще, вон, с третьего дня успел переменить С улицы сегодня на заре притащили, моли бога, спрятали. Матвею Ильичу сказали, заболел. Запасные, дескать, колотья у нас проявились. Смех раздался вторично. Да стамеск-то где? Да у нашего Зуя. Наладил одно. Пьющий человек, как есть судор, Степан Алексеевич. Ха-ха, вот -ха. мошенник. так ты вот как в городе работаешь инструмент закладываешь прохрипел толстяк захлебваясь от смеха совершенно довольный и пришедший вдруг в наиприятнейшее расположение духа а ведь столяр такой же в москве поискать да вот так то он всегда себя ат тестует мерзавец прибавил он совершенно неожиданно обернувшись ко мне выпусти его архип может ему что и нужно барина послушались.